Глава седьмая. «Но почему же ты туда пошел? Ну зачем? Это рок какой-то!» Феликс сидел на краю кровати, там, куда ему велелось есть Мария. Она ходила по комнате, то и дело натыкаясь на стулья, на углы кровати, хотя луна сияла по-прежнему, и все предметы видны были отчетливо. «Может быть, рок», — кивнул Феликс, — «теперь это уже неважно вообще-то!» «Тебе не надо было приезжать в Москву, не надо было совсем!» «Маша, ну все, все, не плачь, прошу тебя». Феликс взял Марию за руку, притянул ее к себе на колени. «Посиди со мной немножко, если можешь». Она села, прижалась к нему. Теперь ее била дрожь, а Феликс был спокоен. Или казался спокойным. «А в Москву я не мог не приехать», — сказал он. «Знаешь, как меня туда тянуло? Там же дом мой был, единственный дом, который у меня вообще был, и забыть я этого не мог. Да и не хотел забывать». Конечно, Леша Вдовиченков... К себе меня пустил в свой дом, и я ему за это на всю жизнь благодарен. Да что там благодарен, сдох бы я в тринадцать лет при тех своих обстоятельствах, если б не он. Но дом, где ты в детстве счастлив был, это совсем другое, ты же понимаешь. Понимаю, — всхлипнула Мария. Я дни считал, когда в Москву вернусь. Сначала думал, школу закончу и в университет поступлю. Дедушка когда-то говорил, мне на мехмат надо или в Бауманку, Но на жизнь я смотрел трезво, соответственно, понимал, какой там университет. Ну, положим, голова у меня неплохо работает, но знаний-то никаких. Школа у нас была там, в Унгуре. Унеси ты мое горе на гороховое поле, так это называется. Математику военрук преподавал. Физики вообще не было. Только по литературе и по французскому учительница хорошая была, из семьи репрессированных. Там таких много на Урале. Внуки врагов народа, раскулаченных. Попробуем про советскую власть сказать. Жили, мол, при ней спокойно. Так пошлют, что мало не покажется. Но это не важно. В общем, кое-чего я сам от природного любопытства нахватался, но в университет с этим не поступишь. Леша сказал, через училище шансов больше. Я поехал в Пермь после девятого класса. Учили там, кстати, очень толково. «Жалеть не о чем. окончил в армию забрали. Все как у всех, ничего особенного». «Очень много особенного», — Мария вздохнула. «Страшно особенного». «Да не было же со мной ничего страшного, маша честное слово, не было». Феликс погладил ее по голове, успокаивая. «Жестко было, не ласково это правда, но я привык. Жизнь ко мне жестко, я к ней так же. Люди есть хорошие, есть плохие». Но всем им я чужой, да и они мне чужие. Но вот когда я на площадь трех вокзалов с перона вышел, это трудно словами назвать. «Но зачем же ты пошел в тот дом? Зачем?» — повторила Мария. «Я десять лет в Москве уже жил к тому времени, а туда ни разу не ходил. Не знал, как во двор свой войду», — сказал Феликс, помолчав. Стороной обходил патриарши, хотя дом дедушкин, пятый по-трехпрудному, ночами мне снился. Но не ходил. Чувствовал, что это может. Но все-таки пошел. Это случайно вышло, Маша. Заказ получился в соседнем доме. И как-то мне вдруг подумалось, ну чего я боюсь. Мне же 33 года, не мальчик уже совсем. Домашний, чистый и нежный, которого из всего родного вырвали и в грязь швырнули, не спросив. Постою под окнами, деда с бабушкой вспомню. Спрошу, вдруг книги сохранились. Продадут мне их, может? А когда я в дверь позвонил, и тот мне открыл... Феликс скрипнул зубами. Мария вздрогнула. Он сразу опомнился. Извини. «Но как могло получиться, что муж твоей мамы купил именно эту квартиру?» Вздохнула Мария. «Не знаю». Глаза Феликса блеснули темно и жестко. «Не могу я знать, что у таких, как он, в душе творится. В смысле, в голове. Души там никакой нет. Может, с детства мечтал чтобы это его квартира была. Он же с матерью в одном классе учился, у них с пятнадцати лет была безумная любовь. Он, помню, в Унгуре, когда напивался, то к нам с Лешей под окна приходил и орал, что будто бы из-за нее на убийство и пошел. Деньги ему вроде бы нужны были, чтобы ее великую актрису поразить и завоевать. Врал, конечно. В карте, скорее всего, проигрался, он же блатной был. «Феликс, твоей вины нет в его смерти». Тихо, жалобно проговорила Мария. «Да», — усмехнулся он, — «а чья же интересна вина, когда я вот этими руками с балкона его столкнул? Маша, Маша». Он спрятал лицо у нее в волосах, проговорил глухо. «Думаешь, я сам себе все эти слова не сказал? Что такое мразь об асфальт, все равно, что соплю, что если б не я его, то он бы меня с того балкона сбросил. Мы ж когда из комнаты туда в драке вылетели, ничего уже не соображали». «Неважно все это», — подняв голову, твердо сказал он. «Дело не в нем. Хороший он, плохой. Не в нем. Кровь во мне переменилась после того, как я его убил. В этом все дело. Навсегда переменилась, обратно не вернешь. Она меня изнутри разъедает, как будто у меня вместо крови теперь серная кислота течет. Артерии разъедает вены, сердце. Физически я это чувствую. И девать мне вот это что теперь у меня внутри некуда, некуда. До смерти буду помнить, как через перила его перевалил. И как к двери балконной прижался, чтобы груду кровавую на земле не увидеть. Тоже до смерти. И тебя в этот ад за собой тащить. Нет, Маша, этого я не сделаю. Для женщины с убийцей жить хуже смерти. Я в этом лично убедился. Так что давай спать. Он быстро поцеловал Марию и почти оттолкнул ее от себя. Я тебе только хотел сказать, что люблю тебя, и что лучше той ночи ничего в моей жизни не было. Завтра починю генератор и уеду. Ложись, Маша, единственная моя. Он вдруг засмеялся. Странно неожиданно прозвучал его короткий смех. Что ты спросила Мария? Так. Я, знаешь, думал, никогда в жизни этих слов не произнесу. Они у меня с такой ложью связались, такой. А тебе вот говорю, и только больше говорить хочется. Ложись, ложись. Он уложил Марию в кровать, накрыл ее одеялом. Подошел к окну, задернул шторы. Комната снова погрузилась во тьму, а ты спросила Мария. — Я дрова в топку подброшу и во дворе посижу, спи. Закрылась дверь спальни, стихли его шаги в коридоре. Все, что он сказал, было правдой. Он был прав в том, что понял о жизни и смерти. Мария уткнулась лицом в подушку и заплакала. Горько, отчаянно. Безнадежно.